Она нас, наверное, ищет. Так они шли бесконечно долго. Сначала вдоль канала, дальше свернули на восток и стали пробираться через густую рожь. Стебли путались и раздирали ноги до крови. Над покачивающимися колосьями посвистывали пули, что оторвалось и трещало, в лицо летели комья земли вместе с истерзанными хлебными колосьями. Шура и Оля падали, вновь поднимались и только после длительного блуждания угодили на межу и по ней вышли на неизвестно куда ведущую дорогу, за которой тянулось широкое зеленое поле. В конце его на возвышенности стоял темно-серый дот, вокруг него клубился сизый дым, вспыхивало пламя. В полукилометре стоял второй тот Он тоже с грохотом изрыгал ослепительные вспышки пламени. Александра Григорьевна узнала местность. Оказалось, что, несмотря на долгое мучительное путешествие, они прошли от заставы не больше километра. Слева густо зеленел лес, стоило перебежать зеленое поле, и там серой лентой лежала дорога в комендатуру. Александра Григорьевна Была твердо уверена, что в комендатуре они встретятся с Клавдией Федоровной. Шура уже решила переходить дорогу, но вдруг со стороны ржаного поля, утробно завывая мотором, показалась темная, незнакомой формы машина. В кузове над бледно-зелеными касками блестели короткие ножевые штыки. Александра Григорьевна разглядела на касках свастику. Пыхнувший ужас заставил ее мгновенно схватить Олю за руку и, рванувшись, побежать обратно в рожь. Они бежали, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, падали и только слышали сзади трескотню автоматов. Внезапно Оля несколько раз подряд крикнула «Ой! Ой!» и, задыхаясь, упала на землю отпустив руку Оли, упала рядом. — Оленька, милая, что с тобой? — схватив девочку за голову и, вглядываясь в ее опобледневшее лицо, спросила Шура. — Нога! Нога подвернулась! Оля хотела тронуть ушибленное место ладонью, но быстро отдернула руку и с детским удивлением проговорила. — У меня кровь! Кровь! Александра Григорьевна на мгновение застыла в неподвижности, но, пересилив себя, отдернула платье девочки и увидела выше колена струйку крови. Дрожащими руками она развязала свой узел и, разорвав какой-то платок, обмотала раненую ногу. Потрясенное случившимся, Оля первое время не чувствовала боли, и даже уверяла Шуру, что ей совсем не больно, но встать на ногу не смогла. Позднее, обливаясь потом, она стала вздрагивать всем телом, просить пить. «Подожди, Оленька, милая моя девочка, скоро мы дойдем, дойдем!» Неся на руках ставшая вдруг таким тяжелым тело девочки, говорила Шура, Она сама задыхалась от жары и усталости. Пройдя несколько шагов, Александра Григорьевна почувствовала, как у нее потемнело в глазах, часто и неровно застучало сердце, и она в вознеможении повалилась на землю. Когда открыла глаза, то совсем как в бреду, охваченная радостью, увидела перед собою родную зеленую фуражку. Из-под козырька на нее смотрели усталые знакомые глаза. Она не сразу вспомнила, чьи это глаза, но уже знала, что это другие глаза, совсем не те, которые ей страстно хотелось увидеть. — Александра Григорьевна, это я, Чубаров, повар, — проговорил пограничник хриплым голосом. «Вот с поручением в комендатуру пошел, и вот начальник заставы меня послал с документами».